Я даже представить себе не могла другого мужчину рядом с собой, в одной квартире. Леня никогда меня не раздражал. Даже удивительно. Он был неприхотлив и очень благодарен в быту. Никогда не лез в женские дела. У него было свое большое дело в жизни. И он любил меня, несмотря на многочисленных баб, которых я про себя называла подножным кормом. Мучилась из-за этого, но твердо знала, любит он только меня. И это было важнее всего. Я сидела на лавочке под зонтом и вспоминала, вспоминала. Все-таки я счастливая женщина. В моей жизни была настоящая большая любовь. И мы прожили вместе так много лет. Внезапно мне стало холодно. Пора уходить. Прощай, Ленечка. Выйдя из лифта, я услышала странные звуки, как будто в квартире били посуду. Я испугалась. Звон разбитого стекла повторялся со странной периодичностью. Я дрожащими руками отперла дверь и бросилась на кухню. Пол был усеян осколками. Стаська, застывшая на лице странной гримасы, сидела на стуле и швыряла на кафельный пол блюдца от кофейного сервиза. «Ты спятила! Прекрати сейчас же!» – заорал я. Она подняла на меня глаза и все же с той же гримасой шмякнула а пол очередной блюдца. У меня от ужаса волосы на голове зашевелились. Она что, с ума сошла? Но нельзя поддаваться панике. «Станислава!» Я грохнула кулаком по столу. «Я с тобой разговариваю!» Бац! Еще одно блюдце разбилось в дребезги. Я схватила телефонную трубку и сделала вид, будто набираю номер. «Скорая психиатрическая? Приезжайте скорее! Моя внучка сошла с ума. Записывайте! Городецкая Станислава Юрьевна, 17 лет, школьница!» «Буйное помешательство!» «Лёка, перестань! Лёка!» Я положила трубку. Очухалась. «А ты что, сдала бы меня в психушку?» Злобно прищурилась она. «Можешь не сомневаться. Говори, что стряслось!» «Я поеду в Америку!» «Что?» «Что слышала?» «Не смей хамить! Я поеду в Америку!» «Ну, поедешь!» «А зачем же стулья ломать?» «Какие стулья?» «Классику читать надо. Посуду зачем била? Смотри, что наделала, поганка, из чего мы теперь пить будем?» «Не преувеличивай, из этого идиотского сервиза мы никогда не пьем, а стаканы? Купим, они дешевые. А если б я не пришла, ты бы и до Вежвудского сервиза добралась? Ты же собиралась на день рождения?» «Рассобиралась», — мрачно буркнула она. «Ладно, черт с ней, с посудой. Говори, в чем дело». «На, наслаждайся». Она протянула мне пачку фотографий. Надо заметить, что за все годы Ариадна прислала всего три фотографии, а тут целая пачка. У меня задрожали руки и заболело сердце. Что бы я о ней не думала, но она же моя единственная дочь. Я жадно всматривалась в ее лицо». «Смотри, дальше смотри. Что ты так долго?» Раздраженно торопила меня Стаська. «Отвяжись!»